27. Первое, что я сделал, выйдя из магазина Лоры, это пересчитал деньги. Их оказалось ровно столько, сколько и должно было быть. Честно говоря, я в этом нисколько и не сомневался. Она умная, честная девочка и знает, что я ей нужен, так что обманывать её на меня точно не станет. Но вот что меня расстроило, так это сам размер суммы. Она оказалась совсем не такой большой, как мне бы того хотелось. Так, несколько монеток Для дневного заработка может и неплохо, хватит на то, чтобы покушать и купить какую-нибудь ерунду, но о выплате долга отцу Джуну с таким доходом говорить не приходится. Такими темпами я 200 золотых ни за что не соберу, надо срочно ускоряться. От мысли меня отвлек мрачного вида мужик, стоящий в стороне от магазина. Рынок был пуст, только несколько припозднившихся торговцев закрывали свои лавки и магазинчики, да где-то вдалеке мелькали фонари стражей. Именно поэтому он и привлёк мое внимание. Хмурый, лет шестидесяти, невысокий, но крепкий, с густой седой бородой и тонким шрамом, тянущимся от подбородка до уха. Он точно был из той категории людей, связываться с которыми не возникает ни малейшего желания. И он не отрывал от меня внимательного колючего взгляда. Просто смотрел, изучая, а затем, потеряв всякий интерес, отвернулся. Кто он такой? Кто-то из соглядатаев отца Джуна? Или кто-то еще? Я в хавоке всего ничего, но парень человек дорогу перейти уже успел. Возможно, кто-то из них решил меня припугнуть или разузнать обо мне какую-то информацию. Когда, пройдя несколько метров, я обернулся, мрачного мужика на месте уже не было. Если мне с ним и предстоит столкнуться, то точно не сегодня. На выходе я снова уперся в двери, которые упорно меня игнорировали и отказывались открываться. Снова пришлось ждать охранника. Честно говоря, эта ситуация начинает меня прилично бесить. Ладно, двери. В этом мире почти все так или иначе работает на рунах. И что мне теперь? Постоянно просить кого-то помочь? Нет уж, спасибо. Быть зависимым не мой вариант. Мои мысли вернулись к рунам из свитка. Они все еще были в моей памяти, и значения многих из них, как и особенности написания, четко отпечатывались в моей голове. Интересно. «Видеть руны не как все — это действительно такой редкий и опасный дар, как пыталась мне объяснить Лора, или она просто перегибает палку. Надо будет при случае кого-нибудь расспросить. Хотя кто из тех, кого я здесь знаю, хоть что-то понимает в рунах? Наверняка никто. К тому же обращаться к любому из них довольно рискованно. Могут начать задавать ненужные вопросы. Так что пока лучше молчать. А самое главное — Нужно попытаться понять, не поможет ли мне этот мой новый навык как-то исправить мою неспособность к использованию рун. Вокруг меня бурлило ночное дно. Само название оно полностью оправдывало, и улицы были полны распутных женщин, предлагающих сами себя, и странных на вид ребят, торгующих чем-то очевидно запретным. Про то, что здесь было полно воришек, я и вовсе молчал. Меня пару раз как бы невзначай облапывали, явно пытаясь найти что-нибудь ценное. Сохранить деньги мне удалось только благодаря тому, что к подобному повороту я был готов и просто не позволял им нащупать конверт. И это с учетом того, что я спрятал мой новый хороший костюм в сумку и теперь снова выглядел как оборванец, у которого нечего взять. А вот пойдешь ты, все равно пытаются что-то найти. До особняка я добрался без проблем. Я припозднился и попал как раз на конец ужина. Отец Джун восседал в центре стола, а парни, стуча ложками, сидели вокруг него. При моем появлении лицо отца расплылось в мерзкой ухмылке. «Ну что, дорогой, принес мне за сегодня денежки?» Нежно прошелестил он, но в его глазах была невероятная злоба. «Да, держите». Я протянул ему монетки. Разумеется, это были не все деньги. Часть я уже успел припрятать, разделив на три части. Одна причиталась отцу, одна мне, на мелкие расходы и пищу, а третья на возврат части долга Себастьяну и Тарджу. На жирном лице отца Джуна появилось удивление. Судя по всему, Хас даже до моего появления не особо баловал своего покровителя добычей. Что, кстати, довольно странно, учитывая его весьма развитые навыки. Но спустя пару секунд на его морде снова засияло нисхождение. «Мало, совсем мало», — осклабился он. «И ты такими темпами решил за месяц вернуть мне весь долг? Еще и подстригся, и мордочку подправил. Прямо красавчик». Вот только с головкой у тебя совсем туго. Но ничего, добрый отец тебе поможет. Просто подожди, и я выпотрошу твое несчастное тельце и избавлю тебя от страданий твоей бессмысленной жизни». Что-что, а произносить монологии с выучкой профессионального театрального актера отец Джун точно умел. Я его даже заслушался, по всему прошелся. Про парней вокруг и говорить нечего. Они смотрели на отца с обожанием. Я же для них был настоящим врагом. К тому же врагом, который скоро неминуемо сдохнет самой жестокой смертью. Какое-то сочувствие читалось только в глазах Себастьяна и таджа но и они были уверены, что знают мою судьбу наперед. «Завтра будет больше», — буркнул я и отправился в подвал. День был долгим, и мне очень хотелось отдохнуть. Разумеется, скоро в подвал подтянулись и остальные парни. Ну и, конечно, Том и Грег не смогли упустить возможность поиграть передо мной своими мышцами. Но в этот раз мне было настолько пофиг, что они быстро отстали, и я спокойно погрузился в сон. Утро, как и всегда, началось рано. Я подскочил без будильника и, растолкав задремавшего на посту Таджа, выбрался наружу. Перед выходом я передал ему несколько монеток. «Это вам с Себастьяном», — шепнул я. «Пока только часть долга, но я каждый день буду понемногу подбрасывать, пока не покрою весь долг». Он наградил меня таким взглядом, что мне сразу же стало понятно, что он не рассчитывал получить обратно даже такую часть денег. Ну что же, у него впереди много поводов для удивления. На улице меня уже ждали головорезы. Увидев меня, они приветственно загоготали. «Надо же! Наш воришка добрался до третьей тренировки!» — осклабился при виде меня здоровяк со шрамом. Фрок. «Уверен, что на четвертую ты уже не явишься, и, как любая нежная девочка, предпочтешь понежиться в кроватке». «В кроватке». Этот тип точно никогда не бывал в подвале. Иначе бы он знал, какие там уютные кроватки. «Ну, тебе точно виднее, как себя ведут нежные девочки», — хмыкнул я, и парни вокруг разразились хохотом. Фрок на глазах позеленел от злости. Он бы точно затеял драку, если бы вовремя не вмешался Тор. «Устроите драку, порву обоих», — коротко бросил он, оглядывая нас. «Три штрафных круга каждому». Мы молча подчинились, — и конфликт был исчерпан. Говоря откровенно, я бы предпочел совсем не вступать ни с кем в перепалки, экономит энергию и время, а также существенно снижает вероятность получения заточки в спину. Но местные ребята были агрессивными, до краев наполненными тестостероном, и так просто избавиться от них не получалось. Приходилось огрызаться в ответ. Не сделая это, они бы почувствовали слабину и устроили бы мне такую жизнь, на фоне которой проблемы Себастьяна и Таджа показались бы мне сущей ерундой. В целом тренировка прошла неплохо. Я почувствовал, что успел почти полностью адаптироваться к новому телу и сумел вернуть часть прежних навыков. Значит, теперь я был не совсем беззащитным, но и о каком-то уровне говорить пока не приходилось. Местные бойцы оказались крепкими орешками. Так, заметив мои успехи, Тор впервые разрешил мне провести спарринг не с ним, а с одним из головорезов. Им оказался самый молодой, длинноволосый и хилый паренек. Забыв о том, что и я сейчас выгляжу ничуть не более внушительно, я приготовился к быстрой схватке, но сам не заметил, как оказался на лопатках. Головорезы явно не случайно носили такое имя. Они были воспитаны улицей и великолепно умели драться. Мои навыки, конечно, были полезны, но этим детям дна было что предложить. Например, безудержную звериную жестокость — и обостренные до предела инстинкты, а также руны. Мой противник был из начинающих и успел обзавестись только парочкой дешевых рун, в которых я после вчерашней лекции лоры сумел опознать усиление скорости и силы, выполненная самой обычной, а не рунной краской. Пусть они и были простенькими и уже успели немного поблекнуть, но в моем нынешнем состоянии было достаточно этого. «Только не расплачься», — пролавил Фрок, глядя на то, как я валяюсь на земле. «И не подумаю. Не путай меня с девками из борделя, которые рыдают при виде твоей физиономии», — огрызнулся я. Кажется, моя тупая шутка снова попала в точку, потому что он заткнулся и до конца тренировки на меня больше не нарывался. Мы же с продолжили спарринг. Правда, мне все равно ни разу не удалось его побить, но я не отчаивался. Я знал, на что я реально был способен. А еще я был уверен в своем характере. За мою жизнь меня столько разбили и роняли на лопатки, что еще один удар или падение меня уже не пугали. Я знал, что мне хватит сил подняться и продолжить драться. Тем не менее, даже учитывая мой боевой настрой, к концу тренировки я был абсолютно измотан и держался только благодаря зелью Тора, которое он снова плеснул в мою фляжку. Без его целебных свойств я бы точно сдох, а впереди был еще целый день.